У сложенного паруса сидела вокруг котла с команда из двенадцати человек. Все ожидали хозяина. Каждый держал в руке свою ложку. Вот-то незадача. Ложки-то у меня не было. Плов татары ели руками. Кумыс или похлёбку пили из пиал. Выручил купец, дав новую деревянную ложку. Я тут запас их держу.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 а не надоевшим кумысом. Сытый и довольный, я улегся спать. Утром проснулся от беготни команды и скрипа уключен. Под веслами ушкуй отходил от пристани. Тихо журчала за бортом вода. Все дальше и дальше удалялись мы от Казани. Мимо нас тянулись берега, покрытые свежей зеленой травой. На лугах пасли стада овец и коней.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 Сопротивляться я не стал. Став отдохнувшим, я подошел к купцу, что стоял на корме рядом с кормчим. — Пётр, не найдется ли кусок сала? Заплачу отдельно. Пётр засмеялся. — Все русские из Казанского или Крымского ханства об одном просят. — Есть немного, но для тебя не жалко.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 то оторвуали крымчакам, так и концы в воду. Дальнейшее мое повествование выслушали с интересом. К концу рассказа недалеко от нас стояла полкоманды, прислушиваясь к разговору. И то, газет, радио нет, любая новость в охотку. — Ничего, — похлопал меня по плечу купец. — Теперь домой возвертаешься. Дома-то есть кто ждут?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 В лодку сели трое вооруженных татар и погребли в сторону Ушкуя. По веревочной лестнице забрались на палубу. По-хозяйски прошлись по Ушкую. На плохом русском, упершись в меня пальцем, спросили ки такое?» Я ответил на хорошем татарском «Еду на родину. Вот перстень тамга визиря Казанского».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 Все, теперь я уже на родной земле. Здравствуй, Русь, как я по тебе соскучился. Ей-богу, был бы не на ушку я, поцеловал бы родную землицу. Проплыв около версты, на левом берегу появился такой же домик с лодками. Правда, цепи не было. — О, — указал Петр на берег.